анатоль Потемковский. Популярность. Мы отдыхали в сквере на скамеечке вместе с поэтами Ковшоном и Самофракийским. Был с нами также некий фальцет автором многотомной эпопеи «Невспаханная земля». Напротив сидели какие-то ребята, державшие на коленях книжки. «Приятное зрелище!» — произнес прозаик фальцет «Несомненно», — признал поэт самофракийский «Даже очень», — согласился Кашон. «Особенно для меня, ибо тот в середине держит мои избранные стихотворения». «Молодежь рвется к поэзии», — сообщил Самафракийский. «Это дает нам основание с оптимизмом смотреть в будущее». «Вы можете заметить, у того слева...» «Мой алмазный вау!» Прозаик Фальцет напряг зрение и с отвращением посмотрел на ребят. Внезапно его лицо осветилось улыбкой, ибо он заметил, что ребята держат и невспаханную землю, плод его многолетней деятельности. «Эти ребята мне нравятся», — сказал Фальцет. «Я с ними хочу поговорить». Они пересели на скамейку к ребятам. «Я вижу, вас книги интересуют». — сказал Фальцет, — что вам больше всего нравится? — Энциклопедия и словари. — А поэзия? — спросил Самафракийский. — Поэзия тоже, — ответил один из пареньков. — Избранные произведения хороши. — Я вижу вас роман в пяти томах не «Непаханная земля», — сказал Фальцет. — Что вы о нем думаете? — Лучше из того, что у нас есть, — хором ответили ребята. «Уступает только книге Слихочиновича, русалка просит помощи». «А почему?» — спросил обиженный Фальцет. «Потому что русалка весит на полкило больше», — ответил один из ребят. «Ну, нам пора. Пан кочмарчик принимает книги только до трех». «Он что же, библиотекарь, этот пан кочмарчик спросил поэт Самуфракийский. «Нет», — сказали ребята. Он заведующий ларьком утиль сырья. Ребята встали и пошли. И никто из творцов не сделал ничего, чтобы их задержать. Перевод с польского